Клодин. Стучать по бокалу шампанского коктейльной вилочкой, чтобы привлечь внимание, доставляло Клодин несказанное удовольствие. Тут она была экспертом, знала, как именно взять бокал, какой частью вилочки стучать, сколько в бокале должно быть шампанского, чтобы достичь желаемой высоты и мелодичности звука. Звон должен быть отчетливым и громким, и достаточно резким, чтобы все перестали говорить и повернулись к ней. «Пришло время играть в тайного санту. Наполните свои бокалы и рассаживайтесь, пожалуйста. У нас сегодня изобилие десертов. Надеюсь, вы все сластёны. Будут и безе, и мусс в стаканчиках, и конфеты, и много чего ещё». Совершив последний бросок к бару, гости радостно балагуря собрались в гостиной. Яблочные дрова в камине источали приятный аромат. Тигельманы почти бежали — В прошлый раз они передвигались с такой скоростью, когда старались найти себе место у обогревателей на зимнем чемпионате Аспина по полу. Может, они и старики, но они были по-настоящему взволнованы предстоящей игрой. Новички. Комната выглядела привлекательно. Два длинных кожаных дивана, три глубоких темно-синих кресла с подставочками для ног, белое кресло у камина и две деревянные скамейки. Всё это составляло широкий полукруг, чтобы гости могли наслаждаться огнём и в то же время наблюдать, как за окнами падает снег. Несколько маленьких сервировочных и шикарных кофейных столиков для напитков. Белый ворсистый ковёр в центре. Стив разговаривал с Джоном, Рашидой и Джулс. Потом они все рассмеялись над тем, что он сказал. Это было неприемлемо. То, что они вообще заговорили с ним, не говоря уже о том, чтобы поощрять его смехом. Он и шутил-то не смешно. Такая дружеская близость навела ее на мысль, что его пригласил кто-то из них. Нет, она не станет отвлекаться, не станет смотреть, как он изображает из себя беззаботного гостя, тусующегося у нее на вечеринке. Не считая Стива, все шло так, как и должно было. Светские разговорчики, подвыпившие гости, словом, прекрасный момент для главного события. «Я заняла тебе лучшее место», сказала она, подводя за руку к белому вельветовому креслу у огня. Оно было достаточно широко, чтобы рядом с Зарой могла поместиться пип. «Прекрасно», — сказала Зара. Щеки ее порозовели от шампанского. Клодин кивнула Францу, и он заиграл «Baby, it's cold outside». Клодин лично отбирала песни, способные создать тот особый праздничный настрой. Зара начала тихонько подпевать. Все было даже слишком хорошо. Все расселись. Разумеется, Джулс заняла рядом с собой местечко для Генри. Пусть. клодин собиралась уже сесть на скамейку рядом с Зарой, но ее опередил Стив. Он становился все невыносимее с каждой минутой. «Дорогой, мы начинаем», — обратилась она к Генри, — «через всю комнату». Он поднялся, подошел и покорно встал рядом с ней. Как нам диктует традиция, объявила Клодин, мы начинаем со стихотворения. Некоторые люди называют эту игру «Бартер Янке». Это вроде бы говорит о том, что игра возникла в Америке. Тем не менее, истоки ее обнаруживаются вот в этом стихотворении 1857 года, переведенном с украинского языка. Это была полная ложь. Клодин сама написала стишок. Но ведь, как учил Стив, люди хотели верить, и детали играли огромную роль. Она взяла старый пожелтевший конверт с каминной полки, осторожно открыла его, достала открытку и прочитала. «Вот и праздник пришел, отворяй ворота. Снег, подарки и елка в огнях, красота. Этот вечер пришлось целый год тебе ждать, чтоб в тайного Санту игру скорее начать. Что ждет тебя в яркой обертке, в бантах? Нежданная радость или грезы, разбитые в прах? Игра всем покажет, твой характер каков». Молодушным не место среди игроков. Так бери, что пришлось по душе, не робей. Укради у соседа, ты не робких кровей. Будь коварным, приличия все презирай, веролом на подарок себе забирай. Начинай. Когда ритуал был окончен, Генри вернулся на свое место, а Клодин взяла с каминной полки чашу, в которой лежали номерки, так красиво написанные рукой Джулс. Понятно, она забрала оттуда свой номерок а номер для Зары был аккуратно спрятан у нее в ладони. Клодин стала прохаживаться перед камином. «Нас здесь сегодня пятнадцать», — сказала она. «Шестнадцать», — поправил ее Стив. «Вот здесь», — продолжила она, не обращая на него внимания, держа в вытянутых руках хрустальную чашу от Тиффани, «лежат кусочки бумаги, и это ваш ключ к игре. На каждой бумажке номер, каждый выберет себе один. Оставайтесь на местах, я к вам сама подойду». Помните, возможно, это единственный раз в вашей жизни, когда не нужно стремиться вытянуть первый номер, потому что это приглашение к первой краже. «Сколько раз можно воровать?» — спросила Зара. «Один раз за раунд». «Точно?» — спросила Рашида. «По-моему, мы спорим об этом каждый год». «И каждый год вы получаете один и тот же ответ», — ответила Клодин. Например, если Рашида украдет подарок у Элис, Элис не может сразу украсть его обратно. Она должна выбрать себе подарок со стола. «Ваш номер — это ваш номер. Нельзя меняться, подглядывать и жульничать. Мы пойдем по порядку». Выбираете подарок на столе, несете на свое место и открываете перед всеми. Итак, игра начинается. Клодин так и сделала, то есть пошла по кругу, останавливаясь перед каждым гостем, и пристально следила за тем, как они запускали руки в чашу, выбирая бумажку. Этот момент она тоже любила. Пристальный взгляд. Как остешок он добавлял драматизма, поднимал ставки и помогал каждому почувствовать себя причастным к чему-то важному. И так оно и было. Когда Клодин дошла до Стива, взгляд ее похолодел, а у него, напротив, заблестел, пока он выбирал номерок. Стив никогда не умел скрывать свои намерения. Собирался ли он затащить ее в постель или, как сейчас, бросить ей откровенный вызов, не говоря ни слова, давая понять, что ей не стоит чувствовать себя в безопасности. Он пришел не просто так, и ей лучше быть на чеку. Но Клодин не собиралась поддаваться на его безмолвные угрозы и поэтому быстро двинулась дальше. К тому времени, как она дошла до Зары, Клодин тайком отправила в чашу бумажку, которая пряталась у нее в руке. Правда, совсем уж тайком не получилось, потому что Зара заметила и посмотрела на нее с удивлением. Но Клодин видела, что она одобрила. «Твоя очередь!» — улыбнулась Клодин. Зара развернула бумажку и обнаружила самый лучший номер — долгожданный финал, 16. У нее будет самый лучший выбор. Пустая чаша отправилась обратно на каминную полку, а Клодин, взглядом приказав Стиву, чтобы он подвинулся и освободил ей место на скамейке, села рядом с Зарой. Как назло, Пип тут же негромко зарычала. «Со зверем непременно нужно было помириться». Куладин наклонилась к ее уродливой мордочке и, оказавшись собачонкой нос к носу, прошептала так, чтобы Зара услышала. «Пипкин, ты готова к игре?» «Подождите!» — воскликнула Зара, накидывая себе на плечи искусственный черно-белый мех, который свисал со спинки ее кресла. Она прижала к себе Пип и, устроившись на фоне камина, провозгласила. «Быстрое селфи!» «Щелк! Щелк!» «Как нас отметить?» — спросила она. «Кэлхун и Кэлхун», — сказали хором Клодин с Луизой. «Клац-клац-клац!» «Ой!» — протянула Зара. «Тут совсем связи нет. Обычно здесь все хорошо со связью», — сказала Клодин. «Наверное, из-за погоды», — добавила Джулс. «Ничего», — сказала Зара. «Нечего было пытаться. Так классно, что в Аспине люди не сидят в телефонах, живут реальной, а не виртуальной жизнью». «Это не страшно», — подумала Клодин. Она была уверена, что уговорит Зарова опубликовать фотографию позже, а сейчас пришло время начинать игру. Кто тот несчастный, кому повезло вытянуть первый номер?